Глава двадцать седьмая. Этого не произойдет никогда. Эти слова стали для Пита со своего рода мантрой. Он повторял их на каждый вопрос матери. Когда же ее сын остепенится, встретит хорошую девушку и подарит ей внука? Девушки Пита не интересовали, впрочем, как и юноши. Сексуальные желания, играющие в человеческой жизни такую огромную роль, оставались ему чуждые и непонятные впрочем, как и люди в целом. Пит плохо сходился с людьми. Часто не понимал их, да и не нравились они ему. Поэтому всю первую половину жизни он искал себе такую работу, где не приходилось ни с кем общаться. Сначала работал нашным хрейком в Макдоналдсе, в Демойне, Мойне, в Потом решил, что пора ему повидать мир или хотя бы родную страну. Получил лицензию и стал дальнобойщиком. Исколесил всю Южную Америку из конца в конец, перевозя с запада на восток зерно, с востока на запад – новенькие автомобили. Родители его, греки, ходили в православную церковь. Сам Пит до поры до времени никакого интереса к религии не проявлял. Но однажды на похоронах двоюродной бабушки познакомился с дальним родственником по имени Ангус, который оказался монахом. Этот Ангус прожил несколько лет в Греции, в монастыре на святой горе Афон и очень интересно о нем рассказывал. Рассказы эти пробудили в Пите интерес к религии предков. Об Афоне Ангус говорил с восторгом, однако предупреждал, что жизнь там тяжелая, и просто приехать и поселиться там невозможно. Сначала придется долго доказывать, что ты к этому готов. А дальше тебя ждет множество испытаний, труднейшие из которых – одиночество. Пит слушал и понимал. Наконец он нашел то, что сам того не желая искал всю жизнь. Глава 28. Воскресенье, 26 февраля. Изгланный из школы Бладчингтон-Нилс за полгода до шестнадцатилетия Томас Смит с недоимым желанием поскорее заработать деньжат поначалу пренебрёк всеми советами доброго мистера Кулинза. Он отправился прямиком к наркодилеру, снабжавшему его марихуаной, экстази и прочими веществами в сорсимете, и нанялся к нему курьером. Следующие полгода он доставлял по брайтон энд разные наркотики, в основном героин. И горе не знал, пока однажды его не взяли на улице с товаром на кармане на сумму три тысячи фунтов. Два года Томас отсидел в колонии для несовершеннолетних. И чертовски полезно провел время. Завел кучу знакомств и завербовал с десяток дилеров для своей будущей наркоимперии. К 19 годам он уже снимал шикарную квартиру на Морском берегу с видом на Стоила квартира недешево, так что осуществить вторую свою мечту, купить шикарный автомобиль, ему удалось не сразу. Однако он регулярно откладывал деньги в фонд «Феррари», как называл его про себя и отложил уже пятьдесят тысяч. А пока ездил на симпатичном чёрном Порше десятилетней давности с заказными номерами. Но за несколько дней до его двадцатого дня рождения в пять часов утра входная дверь слетела с петель, и вместе с ней рухнули планы. С криком «Полиция! Полиция!» в квартиру ворвалось шестеро служителей закона. В квартире они нашли товары на двадцать тысяч фунтов. крэк, героин и ещё кое-что помельче. Томас не сомневался, что на него стуканул кто-то из конкурентов. Приговор получил суровый, восемь лет, и что особенно обидно, с конфискацией имущества. И Порше, пятьдесят тысяч наличными были потеряны навеки. Спас его Бог. Да, в тюрьме Томас нашел Бога, или, как любил он говорить людям, скорее Бог нашел его. Постоянное чтение Библии в детстве и отрочестве служило ему добрую службу. Томас мог цитировать Священное Писание целыми страницами и быстро обнаружил в себе большие проповеднические способности, Начальник тюрьмы Хейдаун он оказался человеком просвещенным и не стал ему препятствовать. Наоборот, создал все условия. Большую часть срока отсидел он четыре года и вышел по УДО. Томас устраивал в тюрьме собственную церковь. Службы вел по воскресеньям в комнате отдыха. В первый же год у него появилось больше сотни постоянных прихожан, к концу второго года больше двух сотен. Популярность Томаса росла и дошло до того, что помимо службы он начал проводить в столовой после завтрака ежедневные духовные собрания. Однажды ночью Бог обратился к нему напрямую. завязывая с наркотиками», — сказал он, — «такая жизнь для тебя. Тебя ждет новый путь, то, что приготовил для тебя я. И чтобы ознаменовать начало новой жизни, возьми себе новое имя, полное блеска и привлекающее людей». У одного из сокаверников Томаса, по совместительству ревностного его последователя, друг служил в церкви в Тутингбек и помог с бесплатным использованием одного из пустующих церковных помещений. Через три месяца после освобождения пастор Уэсли Венцеслав, так он теперь себя называл, начал проповедовать слово Господне в холодном амбаре с голыми изъеденными ржавчиной стенами, где прихожане приходилось рассаживаться на шатки складных стульях. Все остальное, как с гордостью говорил он, все обжелающим слушать хвала Господу. Уже стал историей. Вертолет на секунду неподвижно завис в воздухе, а затем стремился вниз. Пару раз его сильно тряхнуло. Венцеслав ощутил укол страха. Он прикрыл глаза и начал молиться. «Господи, помоги мне благополучно приземлиться». Снова открыв глаза, взглянул в окно. Посадочная площадка стремительно приближалась, уже хорошо видна была разметка на асфальте. «Что-то в этот раз слабо трясло», — заметил полп Венцеслав посмотрел на него с упреком. «Или ты не помнишь, что Бог заботится о нас?» Земля быстро приближалась, в последний момент вертолет завис на воздушной подушке, А затем Венцослав ощутил под собой благословенную твердую землю. Над головой у него шумом разрезал воздух вертолетный винт. Пастор снял беруши, тоже сделал и поп, затем пригладил волосы и взглянул на свои швейцарские часы. Точно по расписанию. Хвала Господу, откликнулся его босс.